Тридцать второе. Варя. До выходных становится понятно, что условиями лучше не разбрасываться перед Ильей. Он слишком находчивый парень. Где только вафли не находили меня. Обнаружила пакетик с логотипом кофейни Волковых в рюкзаке. За своим окном упали на голову с дерева. Вчера так вообще остановил патруль с целью угостить вкусными знаками, от вездесущего парня. О наших встречах вспоминаю не меньше. Каждый день какие-то открытия. И забывается, что когда-то больше всего желала мести в отношении Волкова. Бывало, ненавидела его. Сейчас только и жду, когда снова встретимся. Но после наших встреч с каждым днем нарастает и беспокойство. Илья предложил нам временно сблизиться и попробовать то, что мы могли упустить что покажет для него эта неделя. Вдруг он попробует, посмотрит и посчитает, что хватит, найдет себе после меня замену Барби и заживет как прежде, будто ничего и не произошло. Мы не затрагиваем тему о будущем. Ни слова, ни намека от него. Вслух не называем имя Мирослава. Так получается, словно живем здесь и сейчас. Сегодня хорошо, и неважно, что завтра покажет. У меня не получается настолько отрываться. Мне нужно мечтать наперед. Илья открыл мне новый мир. Но есть Мирослав, который реальный. Сразу воспринял меня как девушку, и с ним не получится, что просто попробует. Он хороший парень, просто другой. И я о таком принце мечтала. «Всем привет!» Захожу в кофейню. «Раньше на час прилетела. Так торопилась сюда». «Я чувствовал, что ты нас не бросишь», — приветливо машет бармен. «Только не в мою смену», — смеюсь, проходя дальше. Оглядываюсь по сторонам и замечаю Илью. Он тоже не оставляет мой приход без внимания, быстро подходит ко мне. С виду — серьезный начальник. «У нас важное собрание, Варвара. Пройдем ко мне в кабинет». «Ничего себе, как строго». «Ладно, иду». С другой стороны от склада попадаю в кабинет. Здесь это небольшое помещение, но уютное. Есть стол, два стула и даже диванчик. Дольше рассмотреть не получается. «Варя». Илья называет мое имя и тут же захватывает в кольцо своих рук. «Признайся, что не только я о тебе часто думаю». «Так спрашиваешь, будто давал мне шанс о тебе забывать. Сам разве не видишь?» Улыбаюсь в ответ, вспоминая, как вафли на меня нападали, даже если Илья находился не рядом. Хотелось бы и дальше в тебе это видеть. Целует настойчиво, обжигая до дрожи. Собрание выходит не самым привычным, но самым чувственным точно. В зале я уже включаюсь в работу. Запало много, после собрания еще больше прибавилось». Получается и побегать, и отдохнуть, болтая с Ильей и барманом. Работается легко и весело. Иногда горячо. Настойчивый шеф не может сдержаться и ловит меня для поцелуев в укромных местах. Вот так и работаю с опасным соблазнителем. Откуда взялись музыканты? В один момент зал кофейни наполняется бодренькой музыкой в стиле мексиканских мотивов. К нам заходит несколько мужчин в ярких шляпах и пончо, бьют в барабаны, дуют в дудки и стучат маракасами. Наши посетители поднимаются, снимают это действо на камеры. Очередное шоу для них. Самый старший из музыкантов дает знак своим замолчать. «Мы хотим увидеть Варвару!» И те все подхватывают. «Варю! Варю! Варю!» У меня в руках поднос, я относила за столик горячие сэндвичи и кофе. Илья осторожно вынимает его из моих рук. Подхожу к музыкантам. «Мы хотим передать тебе это», — торжественно вручают мне новые вафли. Повернулась к Илье, а тот хохочет и радуется, что снова получилось меня удивить. «Мы так просто не уйдем. Хотим много кофе и спеть вам еще несколько песен». Музыканты с предупреждением занимают два стола, и как бы их еще выгонять не пришлось наш предпоследний вечер с ильей заканчивается не менее чудесно успели поработать потом прогуляться мне кажется что серьезный откровенный разговор он оставил на последний вечер а это уже завтра долго не придется ждать в воскресенье собираюсь на подработку в кофейню оделась собралась илья просил ему позвонить когда буду выезжать кошка крутится рядом и я ей рассказываю кого скоро увижу Она так мяукает громко, будто просит и ее взять с собой. Беру на руки свою пушистую красотку. Нет, Лайза, туда нельзя. Но, может, ты еще встретишься с Волковым. Ой, он уже звонит. Подожди. Оставляю кошку и тянусь к телефону. Звонит не Илья. Привет, Мирослав. Рад тебя слышать, Варенька. А еще больше радуюсь, что сможем увидеться. В трубке раздается его чарующий бархатистый голос. «Ты уже приехал?» Напрягаюсь, крепче сжимая телефон. «Не просто приехал, а жду тебя возле дома. Выходи. Хочу увидеть свою девушку». Быстро отвечаю, что сейчас спущусь. Отбрасываю телефон на кровать и смотрю на него в оцепенение. Мне кажется, целая вечность прошла с того времени, когда я бежала к Мирославу с надеждой, что только он сможет помочь. А вместо этого он просил его ждать и уехал. Нет, наверное, не так уж и много времени прошло. Но столько всего произошло. Выглядываю в окно. Правда, там Мирослав возле своей белоснежной машины с большим букетом цветов. С ума сойти. Значит, он не в курсе, чем я тут занималась. Не знает, что я собралась поехать в кофейню. Меня там будет ждать Илья, я ведь ему обещала. Надо бы выйти из дома, а я все еще мнусь. Хватаю телефон и не успеваю даже набрать знакомый номер его владелец звонком опережает меня. Ты уже знаешь? выкрикиваю первая. О чем конкретно? Илья рисковато переспрашивает. Хочешь сообщить, что не приедешь? Только что я говорил с Мирославом, и да, я знаю, где он. «Послушай, мы, наверное, просчитались на день. Я помню, что должны были провести последний вечер». «Последний, Варя?» — повышает голос, перебивая меня. «Илья, успокойся. Ты не один на нервах». У меня тоже сердце колотится. И совесть замучила. «Давай, я приеду. Подожди меня, не выходи никуда». Бросит уже немного тише, но явно на взводе. Даже не глядя, могу себе представить взбешённого Волкова. «Нет, приезжать не надо. Так еще хуже получится. Тем более кофейню лучше не бросать». В трубке повисает тяжелая пауза. «Тогда я не буду спрашивать, хуже для кого. Ты знаешь, куда приезжать, если решишься. Но только сегодня, Варя. Завтра не наступит для нас». Я не запасной парашют, ни с кем тебя делить не смогу. В любом случае, будь счастлива, Белочка. Илья отключается, а у меня дрожат руки и в горле болезненный ком. Родителей нет, не видят моих потрясений. Еще на минутку отвлекаюсь на кошку, высыпаю ей корм из пакетика, беру сложенный заранее рюкзак и выхожу навстречу к сияющему принцу. Илья. Зачем я предлагал приехать? Надо было сразу срываться и гнать на всей скорости. Не могу успокоиться. Понимаю, что все равно бы не успел. Моя кофейня слишком далеко находится от вареного дома. Они могут за это время встретиться, поехать гулять, да куда угодно поехать. Мирослав целоваться полезет, а может и дальше зайдет. Авария. Неужели сделает вид, что ничего не случилось? Нет. Не должна, она ведь такая открытая на эмоции девочка. Наша неделя многое перевернула, я видел в ее глазах настоящие искры, чувствовал, что ее тянет ко мне, что только со мной она по-настоящему желанна и счастлива. Так же и я с каждым днем убеждался, что варя должна стать моей. она самое сильное искушение. Только ради нее научился я готовить дурацкие вафли, совершал безумство и многолетнюю дружбу поставил не на первое место. Внутри меня все требует поехать и отобрать мою белочку у Мирослава. Но я все еще стою на крыльце не сжимая кулаки. Вспоминаю слова парней из команды. «Я говорю о себе, думаю о себе. Откуда я знаю, как сейчас Варя смотрит на моего одноклассника?» вдруг с радостным визгом повисла на шее и для него у нее тоже искры счастливый смех и искренний разговор обо всем что ее беспокоит невыносимо черт я ведь знал что этим может закончиться илья что-то случилось реагирует на мое появление бармен нет с чего ты взял да так испуганно поглядывает варя скоро приедет Народ начинает идти. Не знаю. Вот не знаю я. Сам понимаю, что ару, Но не кричать же, что у меня в реальности случилось. С утра я пропустил звонок мира. Перезвонил намного позже. Как раз в тот момент, когда он мне сообщил, что уже вернулся и ждет свою Варю. Бармен обиженно дуется. «О ней вообще, что ли, спрашивать нельзя?» «Можно, но только не сегодня, ладно?» «Как скажете, босс? Вам два американо и большой капучино?» Дальше он переключается на посетителей. У меня переключаться ни на что не выходит. Спустя час я больше сомневаюсь, что Варя приедет. Получается, я в ней ошибся.